Глава 59. Зайдёшь? Остановившись возле подъездной двери, Ярослава в нерешительности крутит ключи в руке. Я смотрю на часы, времени у меня в обрез. Уже раза три позвонил заказчик, которому я давно обещал встречу, и который завтра улетает на Мальдивы, и с которым, следовательно, увидеться нужно в ближайший час. Зайду, но ненадолго. Так что на секс не рассчитывай. Выразительно на меня глянув, Ярослава спешно прикладывает таблетку к замку с явным намерением открыть дверь сама, но я её опережаю. «Забыла?» — усмехаюсь, пропуская её вперёд. «Работают джентльмены!» До её этажа мы поднимаемся пешком, потому что не работает лифт. Ярослава заверяет, что не работает он лишь пару дней, и это, кстати, ничуть её не расстраивает, потому что «смотри, какие мышцы у меня на ногах появились!» Я не иронизирую на эту тему лишь для того, чтобы в очередной раз не зарекомендовать себя душнилой. Ясно ведь, что за два дня никаких мышц не нарастет, а ноги у нее от природы отличные. Это я еще в нашу первую встречу приметил. «Проходи». Поставив сумку на комод, она застывает, наблюдая за тем, как я снимаю обувь. «Будерж чай или кофе». Она явно смущается, что в ее случае выглядит очаровательно. «Мне нравится наблюдать за ней, без её привычных защитных реакций». «Можно чай? У тебя, кстати, всегда очень чисто». «Ну ещё бы!» — незамедлительная и самодовольно фыркая она. «Баба Лида, знаешь, какой нагоняй за свинарник устраивала?» «Привет, пёс!» — присев на корточки я треплю между ушами подбежавшего Татошку. «Соскучился по мне?» «Соскучился, конечно!» — отвечает Ярослава, расплываясь в умилённой улыбке. Обычно так улыбаются матери, наблюдающие за играми отца с сыном. «Видишь, как тебе ластится?» К сойке так не лез, непроизвольно вылетает из меня. Она сразу съеживается, поджимает губы и, ничего не ответив, уходит в сторону кухни. Вздохнув, я оглажу Татошку в последний раз и, поднявшись, следую за ней. То, что я уже во второй раз ее подначиваю, точно не совпадение. Значит, стоит об этом поговорить. Ясь. Окликаю ее я, немного понаблюдав, как она бесцельно гремит посудой. «Давай поговорим». Грохнув чашкой о столешницу, она поворачивается. В глазах стоят слезы. «О чем ты хочешь говорить? Что я скотина последняя? Я и сама это знаю. Бросила его в день рождения, сбежала к тебе. Ну, хочешь, кинь меня чем-нибудь?» Резко крутанувшись, она хватает ту самую чашку и протягивает ее мне. «Бери, может, легче станет». «И мне тоже». Не ожидав такой бурной реакции, я на пару секунд теряюсь, но потом забираю своё предполагаемое орудие мести и ставлю на подоконник, чтобы подальше было, а то мало ли. «Ничем кидаться я в тебя не хочу, Ярослава», стараюсь говорить как можно мягче. «Извини, что во второй раз вспомнил о Сойке. Так происходит, потому что эмоции во мне ещё свежи, и я до сих пор не уверен в твоём решении с ним порвать». «Может быть, если ты расскажешь больше о ваших отношениях и о том, как ты пришла к решению приехать ко мне, станет немного проще». Зная взрывно характер Ярославы, на скорый положительный результат я особо не рассчитываю, но она, к удивлению, сразу же сдаётся, поднимая на меня заплаканные глаза. «А что рассказывать-то?» Повела я себя, как последняя сволочь. Мозги ему месяц проморочила, от секса и так и сяк отбрыкивалась, завтраками кормила, Мол, сейчас не готова, давай подождём ещё немного. И вот, когда уже было не отвертеться, поняла, что готова вообще никогда не буду. Кинула его посреди праздника на глазах у всех и к тебе прибежала. Стыдно было, хоть под землю провались. Все так смотрели, но ничего поделать с собой не могла. А когда такси села, сразу так легко задышалась. Страшно, конечно, было, что пошлёшь, но и волнительно очень. Получается, я так долго себя обманывала, а когда признала правду, что к тебе хочу, стало так спокойно. Есть у неё два удивительных навыка. За секунду заставить меня разозлиться и также быстро успокоить. Слушаю её и обмикаю. Хотя казалось бы, из чего. Обиделась на меня, не дав объясниться, почти на зло вступила в отношения с мудаком Сойкой, в которых вела себя как робот, а потом вдруг прозрела и побежала за главным призом, то есть за мной. Вроде бы не самое лучшее объяснение, но я выслушал и в очередной раз растаял. Наверное, потому, что девственность она всё же приберегла для меня, и потому, что при мысли о встрече со мной ей стало спокойно.